Глава четырнадцатая. У Ники ушло чуть больше десяти минут, чтобы доехать на велосипеде от своего нового дома до офиса и подготовиться к встрече с заказчиками. Она пристегнула велосипед к столбу на парковке перед старым заводом по переработке газа, где располагался ее офис. Как и большинство домов в городе, здание завода представляло собой постройку в викторианском стиле из того же серого камня, что ее коттедж — Со сводчатыми окнами, рамы которых были выкрашены, чтобы оживить унылый фасад, в жизнерадостный голубой цвет. Офис приморского свадебного агентства был самым маленьким и располагался в дальнем конце здания, рядом с помещением, где Хелен по-прежнему пекла свадебные торты. С тех пор, как мама пожаловалась, что не справляется со всеми свадебными заказами, прошло 15 лет она начала печь свадебные торты как хобби, которым могла заниматься дома, на кухне, чтобы немного развлечься в перерыве между расчетами заработной платы. Но ее торты приобрели такую популярность, что ситуация вышла из-под контроля. «Похоже, сейчас буквально все захотели вступить в брак именно в Спидвелли», говорила Хелен. Город прославился тем, что по уикендам народ съезжался сюда на мальчишники и девичники, Но затем Ники стала замечать на улицах все больше свадебных машин и конфетти на тротуарах. Вот так и родилась идея Приморского свадебного агентства. Ники мучили угрызения совести из-за того, что придется оставить Норд Проперти Менеджмент ради собственной компании, но ей надоела работа по организации мытья окон, установке охранной сигнализации и замене замков я и не рассчитывал что ты навсегда останешься с нами сказал грэм когда она озвучила свою идею «Ступай, мы справимся найдем кого нибудь себе в помощь но я ведь незаменима», — возразила ники разве нет ты сама сделала себя незаменимой установив новую компьютерную систему ухмыльнулся грэм я предвижу что поначалу мы кое где облажаемся но в конце концов разберемся а как по твоему «Организация свадеб — хорошая идея. Пока ты будешь колебаться, тебя опередят, это сделает кто-нибудь другой». Брат был абсолютно прав. Его правительские слова подстегнули Ники. Они с Хелен сняли помещение на старом газовом заводе, и Ники стала самым востребованным организатором свадеб на этом участке побережья. Она была чрезвычайно собранной, блестящая составляла бюджеты, знала буквально каждый уголок города и площадки для проведения мероприятий. К тому же она отлично понимала, что требовалось людям в этот великий день. Они вообще не желали ни о чем беспокоиться. Для одинокой матери маленького ребенка открытие нового бизнеса стало настоящим испытанием. Однако чутье не подвело Ники. К концу первого года Все было плотно расписано уже на следующее лето, будто скромная свадьба для двоих или пышная церемония, рассчитанная на участие большого семейства. Ники Норт могла воплотить вашу мечту в жизнь. Она продумала все моменты, вплоть до мельчайших деталей, начиная с приглашений на свадьбу и заканчивая автомобилем, на котором уедут новобрачные. И вот сейчас Ники проверяла готовность к предстоящей презентации. Необходимые материалы были разложены на антикварном столике. Образцы, меню и брошюры с описанием возможных площадок для проведения свадьбы и предложениями от флористов. На стене висела большая белая доска, в верхней части которой было написано «Фиби и Алек», и стояла дата свадьбы, которая должна была состояться через шесть недель. Увидев из окна, что потенциальные клиенты подъехали к зданию, припарковались и направились в сторону входа, Ники с улыбкой открыла им дверь и, протянув руку, сказала «Фиби и Алик, добро пожаловать в Приморское свадебное агентство!» Ники усадила потенциальных клиентов в бархатное кресло. Она всегда немного нервничала при первом знакомстве. Такой визит был бесплатным, но при этом Ники получала отличную возможность продемонстрировать свою квалификацию и заодно понять, подходят ли жених и невеста друг другу. Некий не сомневалась, что является лучшим организатором свадебных торжеств в округе, но, как и в случае хорошего брака, между ней и заказчиками должна была возникнуть своеобразная химия. В данном случае задача оказалась не из легких, поскольку до назначенной даты оставалось всего ничего, что существенно усложняло дело. «Мы планировали просто уехать, спокойно пожениться», — объяснила Фиби. «Но по мере приближения даты регистрации брака мы стали понимать, как важно для всех, кто нас любит, быть в этот день рядом с нами. Конечно, у вас остается совсем мало времени, но нам говорили, что вы умеете творить чудеса». «Я сделаю все, что в моих силах», — обещала Ники. «Но должна предупредить вас, что все популярные площадки уже заняты». «Хорошо, что вы успели записаться на прием в бюро регистрации». «На регистрации будем только мы вдвоем», — уточнил алек «Однако затем нам хотелось бы устроить небольшую вечеринку, однако расслабленную, очень непринужденную. Но прямо сейчас мы безумно заняты, поэтому нам нужен кто-то, кто мог бы все это организовать». Ники посмотрел на Фиби. Очень миниатюрная она была, В воздушном шифоновом одеянии в цветочек с огромным количеством тонких золотых ожерельей, весивших, похоже, больше, чем она сама. Ники успела прогуглить Фиби через веб-сайт, указанный в ее электронной почте, и узнала, что та является карьерным коучем. Ники не совсем понимала, что это значит, но судя по тому, что у Фиби было 200 тысяч подписчиков в Инстаграме, она, несомненно, была успешной женщиной они с Аликом держались за руки и казались обычной влюбленной парой, тем не менее Фиби явно что-то тревожило, и, как показалось Ники, ей хотелось облегчить душу. В чем, собственно, не было ничего удивительного, поскольку свадьбам всегда сопутствует некий груз прошлого — семейные проблемы или затруднения с друзьями. «Вы в порядке?» — спросила Ники. «Может, дать вам воды?» «Все хорошо», — ответила Фиби и, сделав глубокий вдох, добавила. «Дело в том, что у меня это уже второй брак. А свою первую свадьбу я ненавидела, так как знала, что мне не стоит выходить замуж». У нее на глаза навернулись слезы. «Я ненавидела буквально каждую минуту церемонии. Конечно, нужно было отменить свадьбу, но не хватило духу». «Эй!» — Алик похлопал ее по руке. «Все нормально», — он улыбнулся Нике. «Мы просто хотели ввести вас в курс дела. Теперь вы понимаете, почему мы решили все сделать именно так». «Конечно», — кивнула Никки. «Чарли работал на моего отца, его все любили, а мои родители спали и видели, чтобы я вышла за него замуж. Я знала, что это неправильно, но согласилась, не желая их расстраивать». «Боже мой, мне так жаль», — посочувствовала ники «Наш брак продлился всего шесть месяцев». Чарли ушел. Мои родители жутко разозлились. На меня. «Детка, не расстраивайся. Все в прошлом», — сказал Алик. Фиби тяжело дыша положила руку на грудь. «Я просто чувствую, что свадебная суета меня слегка напрягает. Но я всем сердцем люблю Алика и хочу сделать нашу свадьбу незабываемой, но так, чтобы она не напоминала мне о предыдущей. Поэтому мне нужно нечто совершенно другое». «Окей», — кивнула ники «Хорошо, что на сей раз вы действительно радуетесь предстоящему замужеству. Так?» «Определенно. На все сто процентов. Однако мои родители отказались приехать. Они надеялись, что мы с Чарли снова сойдемся. И во всем обвиняют Алика». И Алик едва заметно пожал плечами. «Я видел, что она очень несчастна, и не мог допустить, чтобы она страдала». «Ты меня спас». Глаза Фибин на секунду сгорелись. Алик всегда был особенным. Он давал мне ощущение безопасности и смешил меня. чали вообще никогда меня не смешил. Впрочем, сомневаясь, что вам нужна подобная информация, заметил Алик, понимая, что они, возможно, перешли черту и слишком разоткровенничались. «Мы ведь обратились к вам насчет свадьбы». Первая встреча с клиентами нередко превращалась своеобразный сеанс психотерапии. ники часто думала, что могла бы написать книгу о запутанных ситуациях, в которые оказалась невольно втянута. Все это научило ее ориентироваться в семейной политике. «Не волнуйтесь. Мне даже полезно знать предысторию. Теперь мы можем приступить к планированию. Но для начала следует определиться с числом гостей». «Думаю, около пятидесяти», — кивнула Фиби. «Только близкие друзья» и никого из тех, кого принято приглашать по обязанности. Есть какие-нибудь идеи насчет атмосферы самого праздника? Мы определенно хотим, чтобы все было предельно просто. Предыдущая церемония получилась слишком официальной. Большой отель, группа встречающих, планы рассадки и бесконечные речи. Поэтому на сей раз я хочу, чтобы было весело. Фиби нетерпеливо подалась вперед. Облегчив душу, она немного расслабилась. «Но у меня есть идея для темы вечера». «Звезды». «Алик любит звезды». оу как романтично». Никке понравилась идея. «Я отнюдь не желаю, чтобы все строилось вокруг меня», заволновался Алик. «И не будет», — успокоила его Фиби. «Это идеально подходит нам обоим. Я тоже люблю звезды. Просто я меньше знаю о них, чем ты». «Да, звезды, моя страсть», — согласился Алик. На свой четвертый день рождения я попросил в подарок телескоп. «С этим определенно можно работать», — Ники уже прокручивала идею в голове. «Только придется проверить, что будет свободно в этот уикенд. К сожалению, у нас не слишком большой выбор. Мы согласны на все, что вы сумеете устроить в оставшееся время. Главное, чтобы свадьба стала для всех счастливым днем, а больше нас ничего не волнует», — сказал Алик. Фиби захлопала в ладоши. «Это будет потрясающе. Я знаю, вы именно тот человек, который нам нужен. Я попросила Вселенную помочь мне найти кого-нибудь, кто меня поймет, и вот вы здесь». Ники подозревала, что ее нашел Гугл, а отнюдь не Вселенная, но идея материализации тоже звучала неплохо. Ники все больше проникалась в симпатии к этой паре и сейчас чувствовала приятное возбуждение. Ведь когда с ходу начинаешь планировать мероприятие, между тобой и клиентами возникает необходимое магнитное поле, и теперь она горела желанием поскорее приступить к делу. Громкий гудок заставил всех троих подпрыгнуть. Блин, ее пейджер. Прошу прощения, став с места, сказала Ники. Но мне нужно бежать. Я член экипажа спасательной шлюпки вот такой уговор когда ты на дежурстве чем бы ты ни занимался ты должен был все бросить немедленно члены экипажа выходили из школьного класса где проводили урок из парикмахерской где стригли клиента из мастерской по починке стиральных машин на сайте агентства ники была оговорка что она может немедленно уйти получив срочный вызов «Ух ты поднявшись с кресла воскликнул алег потрясающе совсем как спасение жизни на море именно так согласилась ники но все Фиб, пошли алег взял фиби за руку и они последовали за ники к двери я напишу вам как только вернусь и составлю план хорошо конечно вам уже и так удалось нас потрясти вы меня совершенно успокоили фиби не скрывала что теперь может вздохнуть с облегчением спасибо улыбнулся ники Она проводила их к выходу и заперла дверь. Через пять минут она окажется на спасательной станции и узнает, куда направляется экипаж и чего можно ждать. Нельзя было терять ни минуты.